Я последний поэт деревни. Скромен в песнях дощатый мост. За прощальной стою обедней Кодящих листвой берез. Догорит золотистым пламенем Из телесного воска свеча. И луны часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час. На тропу голубого поля скоро выйдет железный кость, Зла овсяный, Зарею пролитый Соберет его черная корсть. Неживые, чужие ладони, этим песням при вас не жить, Только будут колосья кони, а хозяине старом тужить. Будет ветер сосать их ржание, панихитный, справляя пляс. Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час.